Глава 28. Меня постигло суровое разочарование. В коморке, куда привел меня хранитель, оказалось немало ведьминских фолиантов, древних, красиво украшенных кожных обложках. Но вот я жадно открываю один фолиант за другим. И что я узнаю? Великие ведические секреты? Тайны силы ведьм? Их историю? Хотя бы учебник по развитию силы, а может быть какие-то ценные заклинания? Нет. «Нет и нет. Это какие-то справочники аптекаря и лекаря. Да, тут очень много полезного можно узнать о свойствах и силе трав, о том, как лечить те или иные болезни, улучшить внешность, даже как принимать роды, подробно рассказывается. Но мне это не нужно. Сейчас магия настолько развита, что даже маги лекаря могут быть не нужны. Все больше упор делается на лечебные магические артефакты, которыми пользоваться может любой человек». Методично просматривая одну книгу за другой, не находя никакой серьезной информации. «И за это нас уничтожали?» «Если судить по справочникам, ведьмы только и делали, что кого-то лечили. Самое криминальное, что нашла, это рецепты уникальных любовных зелий. О, кстати, надо взять на заметку. В моем нынешнем положении могут пригодиться любые средства. Так, записать нечем, придется запоминать». И как раз в этот немного преступный момент в полутемном помещении подземного лабиринта, куда явно нечасто заглядывают посетители, ощущаю, как мне на плечо опускается тяжелая рука. Это при том, что я не слышала, чтобы дверь открывалась. Да и шаркающих старческих шагов тоже не было. Волосы дыбом стали. Зарала от души, надрывая голосовые связки. Рука закрыла мне рот. Тише, шали. Мне казалось, у тебя крепкие нервы оборачиваюсь, сбрасывая с себя чужую руку и вижу его, того, кто, собственно, все мои нервы и расшатал. «Господин Ашентур, вы что тут делаете?» «Я был тут по своим делам, но император предупредил, куда дал тебе доступ. И раз уж я тоже здесь, я решил проводить тебя обратно, чтобы старый библиотекарь лишний раз не напрягался, он извещен. Отведенный тебе час закончился уже очень поздно, собирайся». «Да, сейчас». С тяжелым вздохом закрываю все фолианты, с которыми работала, и ставлю их обратно на полку. Будь моя воля, сидела бы здесь всю ночь. Господин Ашентор, а можно спросить? Спрашивай. В этих фолиантах нет ничего особо ценного. Справочники аптекарские какие-то, а не ведьминские книги. Это что, все? Больше ведьмы ничем не занимались? Ну почему же, нет? В твоем доступе семейные фолианты слабых ведьм. Их было большинство. Ты со своей силой с легкостью могла бы стать верховной. Образование хорошее, пускай и не по ведьминскому профилю. «А где же те другие фолианты?» Ремик хмыкнул. «Думаешь, шали тебе кто-нибудь даст к ним доступ?» «А впрочем, почему бы и нет?» «Большинство книг уничтожено, но кое-что осталось». Генерал идет к стене, подносит к ней ладони, произносит заклинание. От руки тянутся черные магические жгуты, сложившиеся в пентаграмму, которая тут же впиталась в стену, и, его чудо, каменная кладка испарилась, явив еще одну нишу с книгами. Ашентор немного постоял, явно раздумывая над чем-то, потом взял одну из книг, и стеллаж тут же исчез. С книгой мужчина прошел к ближайшему креслу и с удобством там расположился. Тут же подсела к генералу, придвинув вплотную по соседству стоящий стул – Руки трясутся от предвкушения. «Что там?» «Книга одной из верховных. Между прочим, огненной. Возможно, она из прародителей твоего рода. Эту ведьму еще прозвали кровавой». «Многообещающе». Ашантор небрежно листает флиант. Перед моими глазами проносятся непонятные схемы, строчки заклинаний. Это уже точно не рецепты. У меня даже слюни невольно потекли, а руки задрожали еще больше. «Хочу». Но ведь вредный черный маг только дразнит, но почитать ни за что не даст. А почему кровавая? Видимо, потому что пролила реки человеческой крови. Угу, наверное, совсем ее маги достали. Как сказать? Та ведь, будучи юной, была вполне мирной, а потом случилась у нее несчастная любовь. Да, с магом, но суть это не меняет. Отличаясь особой вспыльчивостью, ведьмочка провела обряд для полного раскрытия своей силы. Ее приняла огненная стихия, и... начались беды. Обладев стихией огня в полной мере, ведьма отомстила магу. Затем всему его Ковину. Он тоже был связан с ее обидами. Кажется, совет Ковина запретил тому магу жениться на ведьме. И после, вкусив свои силы, поняла, что может получить благодаря огню. И захотела власти. Огонь жаден, ненасытен. Запылали деревни и города. Ведьмы объединились против магов. И такая война была уже далеко не первой. Ведьмы не владеют разнообразными заклинаниями, не могут сами строить сложные магические структуры, но их поддерживает сама природа. А когда природа злится, это разрушительно. «Слушаю рассказ Ремика как страшную сказку. Я не знал ничего об этом». «Шаля, далеко не все войны между твоим и моим видом начинались по вине ведьм. Тут обе стороны хороши, но разница в том, что маг может остановиться». «Его контроль за магией куда сильнее, а вы часто теряете разум при слиянии со своей стихией. Поэтому вас признали опасными и подлежащими уничтожению. Всех. Потому как даже в слабом роду может неожиданно родиться сильная ведьма». «Ну, все понятно. Книгу вы мне не дадите. Подразнить хотели». «Ну, почему?» Ашентор перелистывает книгу в начало и совершает варварский поступок. Я даже вскрикнула от возмущения. Зачем вы вырвали листы? Конкретно к этому фолианту я не испытываю особого уважения. Вначале кровавая пишет книгу как свой дневник. Там есть много интересных наблюдений об истории природе ведьм, их силе. Не глупая была девушка. Вот об этом тебе почитать можно и нужно. Вырванные листы Мак небрежно бросил на стол, а книгу убрал обратно в защищенный магии стеллаж. Завтра дочитаешь, пора идти. непреклонным тоном произнес Мак. «Не тороплюсь вставать. В голове много вопросов. Господин Шинтор, но вы ведь тоже едва контролируете свою тьму. Вам нужна война, нужно выплескивать свою силу». Ремик остро на меня взглянул и сел обратно в кресло. «Видишь ли, Шаля, да, выход силе нужен, но разница есть. Кровавая не думала о последствиях и жертвах. Войны без жертв не бывает. Тьма забирает свою добычу, но нужны ей не столько жертвы, сколько победа, завоевание». Я минимизирую последствия, всегда просчитываю и думаю над тем, как обойтись малой кровью. Если удастся решить дело и вовсе без сражения, замечательно. Тьма во мне тоже будет вполне довольна. Ну-ну. А тьму не смущает, что все плоды победы в итоге достаются не вам, а Империи? Смущает. И? Пока мне удается с ней договариваться и отвлекать. Да уж. Знаете... «Вы как-то не очень похожи на мага. Это ваша сила тьмы, словно принятая ведьмой стихия. Но ведь заклинаниями вы владеете именно магическими, так что я уже ничего не понимаю. Ни одного мага я не видела, чтобы глаза синевой светились». «Это от переизбытка силы светятся». «Угу. Ладно, тема опасная, надо уходить на что-то более мирное». «Скажите, те девушки, которых сегодня его величество пригласил на завтрак, где они? Сегодня ни одна не появилась на учебе?» «Вас это волнует?» «Любопытно?» «Для них отбор закончен». «Почему?» «Слишком много позволяли. Не столько себе, сколько другим». «Вы имеете в виду флирт?» «Что в этом плохого? Они участвуют в отборе, ищут себе жениха. Как еще обращать на себя внимание?» Ашантор недовольно на меня посмотрел. Шале! Это высокородные лира. После первых пяти минут общения они уже позволяли трогать себя. Вот так. Черный маг самым хамским образом положил руку на мое колено и крепко сжал. «Эй, эй, не надо на мне показывать! Примета плохая, а плеуху можно получить!» Еще вот так некоторые лира позволяют с собой делать. Вместо того, чтобы отпустить, Рэмик быстро меня схватил за талию и притащил к себе на кресло, точнее, на колени, «Ну хватит, это уже издевательство! Пустите!» Зло рычу, пытаясь высвободить свои руки из захвата и всячески вырываюсь. «Шаля, ты, видимо, плохо знаешь мужскую физиологию. Не лось!» «Не держите меня, и мне не нужно будет ничего знать про вашу физиологию!» «Не стоит нервничать, я просто показываю тебе на будущее, чего не стоит делать ни незамужней Лире!» «Могли бы просто сказать...» «Думаю, это не так действенно!» «Знаешь, мужчины обычно не стесняются брать то, что им откровенно предлагают. Среди тех лир не было таких уж глупых девушек, они понимали, чем грозит им потеря невинности. Но все начинается с малого. Сначала позволили себя потрогать, затем усадить на колени, поцеловать. А потом ведь мужчину уже, может быть, трудно остановить. Немного ничего незначащих слов и фальшивых обещаний, и все, созревший плод можно срывать». Те лиры разочаровали императора. Все было слишком легко. Пока, говорит, черный маг по-хозяйски поглаживает меня по бедру, вероятно, все еще продолжая демонстрировать, чего не нужно позволять себе лире. «У вас совсем совести нет?» Печальным голосом поинтересовалась я. «Реймик вообще-то без разрешения лапает невесту императора?» «Да даже если бы и с разрешением...» «Есть, но у меня она присутствует в умеренном количестве из-за выбранной профессии». Мы с тобой еще вот какой вопрос не обсудили, Шали. У твоих подруг я узнал, каким именно образом вы покинули мой замок в день Нептаса. Замерла. И что? А то, что сейчас я тебя переверну на живот и выпарю. Зачем было так рисковать? Пф. Ничего, что у меня так и так. В тот момент был выбор либо на костер, либо замуж, что в принципе равносильно. Замуж совсем не хочется? Совершенно! Шантор молчит, задумавшись о чем-то своем. Я примиряюсь к мужской шее. Сейчас как кукушу. Только боюсь тогда, Ремик бросит меня здесь, заперев. И тут генерал небрежно ссадил меня с колена, и поднялся. Пора идти. Что, Ремик даже не покажет мне, как не надо целоваться с другими мужчинами? Странно-странно. Генерал умеет целовать. Да еще как. Возможно, я бы и не была так уж против пары подобных уроков. Впрочем, шутки шутками, но надо скорее выбираться из этого склепа. Поднимаемся наверх молча. Слышно только мои шаги, исключительно мои. Мой спутник умудряется ступать совершенно бесшумно. Держусь позади и на расстоянии от черного мага, но не теряя его из виду. Думаю, над тем, что рассказал мне Ремет про ведьм. Я не хочу терять разум, не хочу сливаться с огненной стихией, но что-то в этом есть». «Я люблю стихии, природу. В том, чтобы стать к ним ближе, не вижу ничего плохого. Быть сильнее тоже хорошо. Но только не огонь. Не хочу быть сумасшедшей поджигательницей. Так что, может, стоит его все оставить идею об изучении ведьминских сил. Перепишу себе пару рецептов из аптекарских книг. И всего лишь опою любовным зельем императора. Стану императрицей». Хохотнула. Смешок вышел излишне злодейским, еще и в полной тишине подземелья. Ремик сразу обернулся, посмотрев на меня подозрительно. Улыбнулась самым невинным образом. Генерал проводил меня не только до выхода из библиотеки. Мужчина довел до дверей покоев и там остановился. Доброй ночи, Лира, Оздекверик». «И вам не хворать. Я уже почти вошла в роль Лиры, но в присутствии Шантора у меня напрочь слетает весь налет светскости. И остаюсь я, ведьма Шали, дочь булочницы и моряка». Генерал усмехнулся, а затем резко развернулся и ушел. «Вот и как это все понимать? Опять меня Ремик без спроса тискает. Ладно бы отбора не было. Его брат, и тьмы и прочего, тогда я все понимаю. Замуж не стремлюсь, а так тьфу!» Ворча себе под нос отправилась спать. Утром на разминке невесты радостно шептались о том, о чем я узнала еще вчера от Ремика. Информация подтвердилась. Девушек, которых вчера император пригласил на завтрак, отправили домой. В этот раз повелитель на не появился, и тренировка прошла спокойно. Ближе к вечеру ко мне в покое принесли красивое золотистое платье на манер того, что носила Лира Геннемор и ее подруги. Пышное, тяжелое, нарядное, пафосное, но все равно потрясающее. Мне впервые выпадает что-то подобное надеть. Одевание далось нелегко. Мне помогали слуги. Корсет затянули довольно сильно, так что будет непросто. Но результат, конечно, впечатляет. Из зеркала на меня смотрит незнакомая, красивая и изящная лира. Сама себе напоминаю куколку или сказочную принцессу. Прям дух захватывает. На бал буквально лечу, желая поскорее встретиться с подругами. Празднично украшенный зал битком набит невестами. И что самое интересное, кавалерами. Мужчин много, может быть, даже больше, чем невест. Из этого я делаю вывод, что император все-таки хочет пристроить кандидаток и совершенно не против, что за его невестами ухаживают. Останутся на отборе, видимо, самые стойкие и мотивированные лиры. Или влюбленные. Подруг найти непросто. Слишком много вокруг людей. А еще меня буквально взяли в оцепление кавалера. Я немного опоздала из-за основательных приготовлений к балу. Танцы уже начались, и теперь все иначе. Меня разрывают на части, заваливая приглашениями на танец. Мой второй настоящий бал, и все совершенно не так, как в первый раз. Тогда я хотела танцевать, но никто не приглашал. А теперь я неожиданно очень популярна стала, причем не понимаю почему, но при этом сама уже совершенно не хочу принимать ничьи приглашения. Чуда не произошло. Никто не спешил меня спасать из мужского окружения, поэтому пришлось принимать приглашения от первого попавшегося мужчины. Кавалером оказался щегольского вида молодой человек, настолько расфуфыренный и напомаженный, что я вмиг затосковала по суровым военным, которых до этого тоже не особо переносила. Но все познается в сравнении. Придворные господа мне не нравятся совершенно. Манерные, скользкие, насквозь фальшивые. Хорошо, что мне не нужно выходить замуж ни за кого из этих мужчин. Одним танцем дело не обошлось. Второй, третий. Меня ловко перехватывает один кавалер за другим, что-то спрашивает, пытается очаровать. И мне остается лишь криво улыбаться и оглядываться по сторонам. Знакомые лица замечаю, но все не то. Императора, кажется, и вовсе нет. Но, наконец, я заметила, кого искала. Нашла взглядом Некс и генерала. Сердце пропустило удар. Ремик танцует согнарик. Должна сказать, смотрится пара просто великолепно. Я бы даже сказала, идеально. Некс что-то с улыбкой говорит о Шантору, смотря при этом на него с восторгом. Да и сам Ремик явно получает удовольствие от танца и общения со своей партнершей. Я глубоко вздохнула и выдохнула. Нельзя каждый раз реагировать на близость к генералу кого-либо из женщин.